Восемнадцатая глава. «В плену у Вархунов». Прошло, вероятно, немало часов, прежде чем я очнулся. Я помню охватившее меня чувство удивления, когда я увидел, что остался в живых. Я лежал на куче одеял в углу небольшой комнаты, в которой находилось несколько зеленых воинов. Надо мною склонилась... «Безобразная старуха!» Видя, что я открыл глаза, она обернулась к одному из воинов и сказала, «Он останется жив, о Джет!» «Это хорошо», — ответил тот, вставая и приближаясь ко мне. «Он будет нашей главной забавой на больших ресталищах!» Когда он подошел, я увидел, что это не Тарк, потому что на нем были другие украшения и знаки. Этот джет был огромный детина со страшными шрамами на лице и груди, с одним сломанным клыком и оторванным ухом. На груди у него болталось ожерелье из человеческих черепов и высушенных человеческих рук. Его упоминания о больших ристалищах, о которых я так много слышал от тарков, Убедила меня, что я попал из огняда в полымя. Обменявшись несколькими словами с лечившей меня старухой, Джет приказал посадить меня верхом и двинуться вслед за главной колонной. Меня крепко привязали ремнями к спине необычайно дикого тота. Два воина конвоировали меня по бокам, и мы помчались во весь опор в догонку за главным отрядом. Раны мои только слегка болели. Такое быстрое и чудесное действие оказали растирание и впрыскивание зеленых женщин. Незадолго до наступления ночи мы нагнали главный отряд, уже расположившийся лагерем на ночевку. Меня повели к предводителю, который оказался джеддаком племени Вархунов. Подобно доставившему меня джеду, он был весь испещрен шрамами и тоже носил украшения из человеческих черепов и высушенных человеческих рук. Это являлось, по-видимому, знаком отличия великих воинов Вархуна и доказывало их дикую свирепость, превосходившую жестокость тарков. «Джедак Баркомас» Еще не старый человек, видимо, являлся предметом зависти и ненависти со стороны его старого помощника Дак Ковы, того самого Джеда, который захватил меня в плен. Это было видно по той манере, с которой он обращался со своим начальником. Он вошел без обычных приветствий и, грубо толкая меня вперед, подошел к Джедаку и воскликнул вызывающим тоном. Я привез странного человека, который носит знаки Тарка. Я хочу, чтобы он бился с диким тотом на наших больших ресталищах. Он умрет так, как найдет это нужным варкомос, джедак твой. Если он вообще умрет, — ответил силой и достоинством молодой властитель. Если он вообще умрет... Зарычал Даккова. Клянусь черепами на моей груди, что он умрёт. Баркомас. Никакая дурацкая слабость с твоей стороны его не спасёт. О, если бы племя Вархунов управлялось настоящим джедаком, а не мягкосердечным трусом, у которого даже старый Даккова может голыми руками вырвать знаки отличия. Бар Комас с минуту смотрел на своего дерзкого подчиненного взглядом полным ненависти и бесстрашного презрения, а затем, не прибегая к оружию и не произнося ни единого слова, вцепился в горло своего оскорбителя. Мне ни разу не приходилось еще видеть боя между двумя зелеными воинами без другого оружия, кроме того, которым их наградила природа. Поистине, это была жуткая картина. Они выдирали руками друг у друга глаза и уши. Они разрывали мясо своими блестящими клыками, пока, наконец, оба не превратились в сплошную кровавую массу. Баркомас был моложе, сильнее и проворней. Казалось, исход был предопределен, как вдруг желая вывернуться оттуда. Он поскользнулся и упал. Даккова только и ждал удобного случая. Он бросился на своего противника, вонзил свой единственный могучий клык в живот Баркомасу и сильным движением разодрал его тело во всю длину. Победители побежденной рухнули на мох. Баркомас был мертв. И потребовались героические усилия знахарок, чтобы спасти Дагкову от участи, которую он заслужил. Но уже три дня спустя он без посторонней помощи добрел до трупа Баркомаса, по обычаю лежавшего неубранным, поставил ногу на горло соперника и принял титул джеддака Вархунов. Руки и голова убитого владыки были отрублены, и присоединены к украшениям победителя, а тело его сожгли под радостный хохот женщин. Увечья, нанесенные Дагкове, надолго отсрочили выступление отряда в поход. Пришлось отложить карательный набег на Тарков за разрушение инкубатора на время после ресталищ, и весь отряд числом в десять тысяч Повернул обратно в Вархун. Я был ежедневно свидетелем диких ссор и побоищ. Не проходило дня, чтобы несколько членов многочисленных вархуновских общин не встречались в смертном поединке, а однажды число их дошло до восьми. Через три дня мы доехали до города Вархуна, и я немедленно был брошен в подземелье и крепко прикован к полу и стенам. В известные промежутки мне приносили пищу. Но из-за полного мрака я не знал, лежал ли там дни, недели или месяцы. Это было самым страшным испытанием в моей жизни. Я до сих пор удивляюсь, как я тогда не сошел с ума. Помещение кишело гадами, холодные скользкие тела их ползали по мне, когда я лежал. Иногда в темноте я видел устремленные на меня злобные глазки. Ни один звук не доходил до меня. Приносивший мне пищу тюремщик не отвечал мне ни слова, хотя вначале я и осыпал его вопросами. Под конец мой ослабевший ум сосредоточил всю свою ненависть, всю безумную злобу к страшным тварям, бросившим меня в эту ужасную дыру на тюремщика. Он являлся для меня как бы воплощением всего племени. Я заметил, что он всегда ставил пищу так, чтобы я мог ее достать. И когда он нагибался, его голова оказывалась на уровне моей груди. В следующий раз, услышав его шаги, Я с хитрости сумасшедшего забился в далекий угол и, забрав в руку часть длинной тяжелой цепи, выжидал его прихода, как хищный зверь. Когда он нагнулся, чтобы поставить пищу, я размахнулся цепью и ударил его по черепу. Без звука упал он мертвым на пол. Смеясь и бормоча, как идиот, Я взобрался на мертвое тело и бессмысленно трогал его руками. Внезапно я нащупал на шее небольшую цепочку, на конце которой болталось несколько ключей. Прикосновение к этим ключам вернуло мне мгновенно разум. Я не был уже более кликушествующим идиотом, а здоровым, разумным человеком, держащим в руках возможность к спасению. Я ощупью старался снять цепочку с шеи моей жертвы и вдруг заметил в темноте шесть пар сверкающих глаз, устремленных на меня. Они медленно придвигались, а я медленно отступал перед этим ужасом. Я откинулся в угол, вытянув вперед руки. Медленно крадучись, приближались страшные глаза, пока не подошли к мертвому телу у моих ног. Затем они медленно удалились с каким-то странным шуршанием и, наконец, исчезли в глубине подземелья.